30. Будем считать, что ничто не минует вас, что дозволено волей учителя. Охрана луча предполагает охрану в пределах условий, необходимых для продвижения. Охрана не освобождает от уроков, которые следует выучить, но наоборот, способствует их прохождению. В понимание луча входит осознание этого.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 то разве может быть место страхам и беспокойствам? Если они есть, то есть ли вера? И если есть опасения и угрозы испытаний какого-то порядка, то где же преклонение воли своей перед волей ведущей? Следовательно, опасения, страх и беспокойство, несмотря ни на что, вовне происходящему, недопустимо, безусловно.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 В данный момент при данных обстоятельствах есть наилучшие для достижения результатов намеченных учителем. Поэтому их нужно использовать полностью. Иви в качестве неизбежной. Если учитель говорит: "Надо пройти", значит надо пройти и именно через это. Если он говорит: "Надо претерпеть", надо претерпеть именно даваемые условия. Утверждаю, Всё послужит во благо, если уверенность в силе руки ведущей не пошатнётся. Казалось бы, разве велик вред от сомнения малого, но апостол начал тонуть, и мог сделаться жертвой стихии, ибо сомнение ещё не исжил. Стихии тотчас же раскрывают свою пасть и готовы поглотить отступника от веры учителю непреложный, непоколебимый и всепобеждающий. Тот, кто хочет быть победителем, всегда должен иметь веру в мощь нашу, веру ярую, огненную, победную. Мало ли что может случиться, но Владыка со мною всегда и охранит да в путь лучший. Так, говорит себе ученик и в силе своей возрастает. Есть малая правда очевидности. Есть правда высшая, незримого мира, не в людской очевидности. В ней сила огненная, кующая судьбы людей. Слиться с нею, значит победно нестись вперёд на всех парусах, по гребням волн бурного моря, используя силы обузных стихий для продвижения. Сознание, слитые с владыкой все силы стихий противодействующих на пользу устремлению огненному своему обращает